На закате маленькая душа, явившаяся в этот мир с рассветом, ушла, оставив после себя глубочайшее горе. Мисс Корнелия взяла белую малютку из добрых, но чужих рук сиделки и одела крошечную, похожую на восковую фигурку в красивое платьице, сшитое для нее Лесли. Об этом попросила сама Лесли. Затем мисс корнели отнесла тельце назад и положила рядом с несчастной, убитой горем, ослепшей от слез молодой матерью. — Господь дал, Господь и взял, душенька, — сказала она сквозь слезы, — да будет благословенное имя Господне. И она ушла, оставив Аню и Гилберта наедине с их маленькой покойницей. На следующий день крошечная беленькая Джой была положена в обитый бархатом гробик, который Лесли выслала яблоневым цветом и унесена на кладбище при церкви, по другую сторону гавани. Мисс Карнелия и Марилла убрали все маленькие, с любовью сшитые наряды, так же, как и обшитую тканью корзинку, которая была украшена оборками и кружевами, и в которой так хотелось видеть пухлые ручки и ножки и пушистую головку. Маленькой Джой было не суждено спать в этой корзинке. Она легла в иную постель, холодную и узкую. — Это ужасное разочарование для меня, — вздохнула мисс Карнелия. Я с нетерпением и радостью ждала появления этого ребеночка. И к тому же мне так хотелось, чтобы это была девочка. — Я могу лишь благодарить Бога, что Аня осталась жива, — сказала Марила с содроганием, вспоминая те ночные часы, когда девочка, которую она любила, шла долиною смертной тени. Бедный, бедный ягненочек! Ее сердце разбито, сокрушала Сюзан. — Я завидую Ане! — Неожиданно и горячо заявила Лесли. И я завидовала бы ей, даже если бы она умерла. Она была матерью один прекраснейший день. За такое я с радостью отдала бы мою жизнь. Я не стала бы так говорить Лесли, душенька, — неодобрительно заметила мисс Корнелия. Она боялась, что сдержанная и достойная мисс Касберт сочтет Лесли ужасной особой. Воздоровление Ани было долгим и трудным по многим причинам. Цветущий, залитый солнцем мир раздражал ее. Но и когда лил сильный дождь, было не легче. Она представляла себе, как он безжалостно хлещет маленькую могилку за гаванью. А когда ветер задувал под скаты крыши, она слышала в нем печальные голоса, каких никогда не слышала прежде. Причиняли ей более доброжелательные посетители с их произносимыми из самых лучших побуждений банальностями, которыми они тщетно пытались прикрыть наготу утраты. А письмо от Фил Блейк лишь усилило эту боль. Фил слышала о рождении ребенка, но не о его смерти, и написала прелестное шутливое поздравительное письмо, заставившее Аню жестоко страдать. «Я так весело смеялась бы, читая его, если бы у меня была моя малютка», — всхлипывая говорила она Марилле. «Но ее нет, и все эти шутки кажутся бессмысленной жестокостью, хотя я знаю, что Фил ни в коем случае не хотела сделать мне больно. Ах, Марилла, не знаю, как я когда-нибудь смогу опять быть счастлива. Все будет причинять мне боль до конца моих дней». — Время поможет тебе, — сказала Марилла. Она испытывала глубочайшее сострадание, но ей так и не удалось научиться выражать его иначе, нежели в избитых фразах. — Это несправедливо, — воскликнула Аня мятежно. — Младенцы рождаются и остаются жить там, где они не нужны, где о них не будут заботиться, где у них не будет необходимых условий. А я так любила бы мою малютку. И так нежно заботилась бы о ней, и старалась бы дать ей все необходимое для счастья. И тем не менее мне не оставили ее. — На то была Божья воля, Аня, — сказала Марилла, беспомощная перед загадкой мироздания. — В чем причина незаслуженных мучений? Маленькая Джой лучше там, где она теперь. — Я не могу поверить в это, — с горечью воскликнула Аня, — А затем, видя, как шокирована ее словами Марила, горячо продолжила. «Ну зачем ей родиться вообще? Зачем кому-нибудь родиться вообще, если ей лучше мертвой? Я не верю, что для ребенка лучше умереть при рождении, чем прожить жизнь, и любить, и быть любимым, и радоваться, и страдать, и трудиться, и сформировать характер, который даст ему индивидуальность вечности». И откуда вам известно, что это была Божья воля? Возможно, его замыслы были просто сорваны силами зла. Никто не может требовать от нас, чтобы мы примирились с этим. — О, Аня, не говори так! — запротестовала Марилла, опасаясь, как бы Аню не увлекли глубокие воды рассуждений. Примечание. Библия. Псалтырь. Псалом 68. Стих 3. «Мы не можем понять, но мы должны верить, верить, что все к лучшему. Я знаю, тебе трудно думать так сейчас, но постарайся быть мужественной ради Гилберта. Он так тревожится за тебя. Ты поправляешься медленнее, чем можно было бы ожидать». «Я знаю, что веду себя очень эгоистично», — вздохнула Аня. «Я люблю Гилберта» как никогда, и хочу жить ради него, но кажется, что какая-то часть моего существа похоронена там, на маленьком кладбище возле церкви, и от этого мне так больно, что я боюсь жизни. Эта боль не всегда будет такой мучительной. Мысль о том, что эта боль может пройти, терзает меня иногда сильнее, чем все остальное. Да, я знаю. В моей жизни были моменты, когда я ощущала то же самое но мы все любим тебя, Аня. Капитан Джим приходит каждый день, чтобы спросить о твоем здоровье, и миссис Мур часто наведывается, а мисс Брайант проводит чуть ли не все свободное время на кухне, готовя для тебя самые вкусные блюда. Правда, Сьюзан не очень довольна этим. Она считает, что умеет готовить ничуть не хуже мисс Брайант. Дорогая Сьюзан. Все так милые, заботливые и добры ко мне, Марилла. Я не такая уж неблагодарная. И, возможно, когда эта страшная боль немного утихнет, я почувствую, что смогу продолжать жить. Глава 20. Пропавшая Маргарет.